Пятое. День пятый. Пятница, девятое декабря. Все же она не могла так уйти. Это было бы недостойно. Объяснилось. Он отшучивался, конечно, что ему оставалось. Но по глазам Даша видела. Понял. Последняя фраза убила. Он без нее, видите ли, уже бы начал скучать. С ним каждую секунду нужно быть осторожной. Очень изощренный товарищ. Задурит кого угодно. А она уже и так летит с крыши вниз головой. Уйти? Надо. Но, во-первых, пока некуда. Во-вторых, здесь в конце месяца будут очень хорошие деньги. Почти как те, к которым она привыкла. Сейчас в Москве, если с работой не сложится, ей за такую зарплату придется работать несколько месяцев. Вспомнилась Леночка и ее самообладание на вершине горы. Надо было задвинуть эмоции и подумать о важном. А самым важным сейчас были деньги. Особенно, если придется еще и обследоваться. Да, это все были причины для того, чтобы остаться. Но Даша призналась себе. Главный был он. Не хотела уходить. Надежда... Неистребимая суть человеческая все же начинала медленно изводить гнома сосвету. Появился вчерашний мужик. Какая удача! Это оказался первый зам. Лучше не придумаешь знакомства. А этот убил во второй раз. Так Дашу представил, что она чуть не задохнулась, забыв, что иногда надо дышать. Нелепая была бы смерть. А он смотрел. Прямо в глаза. Серьезно. Нет, на секретарей, предназначенных только для секса на рабочем месте, так не смотрят. Будто решал. Работу предложить или под венец позвать. Игра? Снова путает? Может быть. Надо быть осторожной. В обеденный перерыв подвалила перепелка. Зовут Кларисой. Странное имя для курицы. А мозгов там, судя по их разговору, не ума палата. Все же в жизни есть много вещей, которые Даша никогда не сможет понять. Если он, ее шеф, такой страшный, что же некоторые, в скобках почти все, так языки свои поганые распускать пораспустились. Но не Даша сматывать их обратно. Хочет, пусть сам на досуге занимается. Позже была встреча группы, а до нее их ужин, а до него машина. Воздух вибрировал всю дорогу, как завибрировал телефон у нее в кармане. Кто звонил? Непонятно. Андрей? Возможно. Какая Даша была в тот момент разница, когда она ехала с ним в одной машине? Как уйти? Непонятно. Но надо. Такой любви Даши еще не испытывала. Если она обрушится всем своим весом на ее хрупкое тело, то просто расплющит. Понимание было, не было воли все прекратить. Зато была надежда. Росла с каждой минутой. Роман продолжал меняться на глазах, будто прекращал быть собой и становился обычным человеком, но все же оставаясь при этом романом Чернышовым. Такое, возможно, влюблялся в нее. Как поверить? Никак, невозможно, но надежда настырная штука. Разговор в кабинете ресторана лишь усугубил. В конце роман спросил, почему она пришла. Имел в виду, почему не убежала после вчерашнего, сверкая пятками. Даша поняла, что имел в виду. И он понял, что Даша поняла. И так ждал ответа, что показалось даже от этого зависело что-то важное в его жизни. Нет, не игра. Такое сыграть невозможно. И Даша ничего не выдумала, все становилось серьезно, без сомнений. Надежда уже горно доставала. Гном уменьшился до размера наперстка. Последний раз таким маленьким был только в момент рождения. Потом танец. Роман просто смотрел, будто что-то решал. И решился. Кем оставил? Секретаршей, любимой женой? Серьезный. Он сегодня весь день серьезный. Стал таким сразу после того, как закончил шутки с утра. И от этой серьезности Дашу пробирала. Никогда на нее никто так не смотрел. Во время танца Дашу всю вывернула, размотала, а потом скрутила обратно. Непонятно было, что ей чувствовать дальше – радость или все же любимую боль подругу. Ведь Роман ничего о ней не знает. А что будет, когда она расскажет? Долго ли после этого продлится их танец, если он, даже ничего не зная, так мучительно решает, кто она для него? А ведь он видит ее обычной здоровой женщиной, созданной для удовольствий. Ее собственных и его, такого избранного, прекрасного. Подстать Роману должна быть и его избранница. Горн на глазах стал покрываться коррозией. Гном снова пошел в рост. Потом был лифт. И это... Давай попробуем с тобой по-другому. Даша думала, что не довезет слезы до дома. Довезла. Только не знала, от чего ей плакать. От счастья или безысходности. Поэтому она просто поехала танцевать. А потом... Вытравливать романы из своей души. Только это заранее было обречено на провал. Так, тщетная попытка для успокоения себя. Она же попробовала. Не получилось. Самообман. В глубине души Даша понимала, насколько это было нелепо. До любовника она все равно бы не доехала потому что просто не смогла бы ощутить в себе никого другого, кроме Романа Чернышева. И промечтала о нем все выходные напролет.